Глава 16. Дверь квартиры долго никто не открывал, но впечатления, что жильцы отсутствуют, у сыщиков не было. Наоборот, внутри через короткие промежутки времени раздавался громкий шум. Было похоже, что там кто-то несколько раз с неравными промежутками ударял в металлический таз или ронял под нос сотней алюминиевых ложек и вилок. Наконец, на пороге появилась немолодая женщина в розовых комнатных сапожках, ярком, цветном и пушистом теплом халате. На ее голове была небрежно намотана повязка из шифонового шарфа. В руке, кокетливо отведенной в сторону, она держала мундштук с незажженной сигаретой. «Чего вам, мальчики?» Хриплым голосом поинтересовалась эта особа, склонила голову на бок и принялась с нескрываемым интересом рассматривать Стаса Кричко. «Здравствуйте, мы ищем Андрея Пащенко». Гуров намеренно не торопился представляться. Он тут проживает. «Приветик, Андрюшку, значит?» — А я Эльвира, его бабушка. Только мальчика нет, он с нами сейчас не живет. — А мы могли бы узнать его теперешний адрес? — спросил Стас. — Нет, красавчик, точного адреса я не знаю, ни разу там не была, — ответила старушка, хлопнула густо накрашенными ресницами, снова кокетливо выставила руку, оперлась на косяк и уставилась на полковника. — Мама, кто там? — донеслось из глубины квартиры порогу вышла женщина лет пятидесяти в домашнем костюме, привлекательная и ухоженная. Да тут какие-то ребятки Андрюшу ищут, друзья его, наверное. Интересно, откуда у нашего Андрея друзья могут взяться, если он целыми днями сидит за компьютером и общается лишь с такими же придурками, сутками не отрывающими попы от стула перед монитором? Она взглянула на визитеров и добавила, уже обращаясь к ним. Добрый день. Вы, собственно, по какому вопросу? «Здравствуйте. Мы к Андрею, по очень важному делу», — сказал Гуров. Сыщики практически одновременно достали и раскрыли удостоверение. «Он нужен нам срочно», — добавил Кричко. «Так вы к нему по поводу работы», — сделала женщина неожиданный вывод. «К сожалению, Андрей сейчас временно недоступен». «Так». Гуров уже понял, что этот странный разговор грозит зайти в тупик. «Позвольте нам пройти и задать вам несколько вопросов. Будьте добры». «Да, Альбина. Приглашай мальчиков внутрь». «Не стоять же им на пороге», — заявила старушка. «Я пойду на кухню, мигом чайку организую». Она кокетливо глянула на Стаса, с легкой улыбкой поднесла мундштук к рту, сжала его губами и сделала вид, что затягивается, видимо, начисто забыв, что сигарета не зажжена. Потом неторопливо повернулась и двинулась по коридору по направлению кухни. «Мама, только ты осторожней там, а то снова полку опрокинешь», — заявила Альбина. «Даже близко не подходи к спичкам, помни, что сказал доктор». «Шарлатан твой доктор!» «Проходите в гостиную, устраивайтесь где удобно, на диване или в креслах», предложила женщина сыщиком. «Знаю, это очень странно выглядит, но мама вполне нормальная. Понимаете, ей врачи совсем курить запретили. Здоровье у нее давно уже не то, но ей невероятно сложно отказаться от этой пагубной многолетней привычки. Вот мы и придумали такой трюк. Мама ходит с сигаретой в мундштуке, но не поджигает ее и не курит, разумеется. Такая разновидность психологического обмана». Пальцы вроде заняты привычными действиями, можно вертеть мундштук, подносить губам, делать и, что затягиваешься, даже стряхиваешь пепел, но не курить. Мозг тем временем отвлекается. После этих привычных шаблонных действий маме меньше хочется закурить. Они помогают ей сдерживаться. Это Андрюша придумал, между прочим. Он у нас очень умный. Это вроде работает, только нужно следить за тем, чтобы мама не схватила зажигалку или спички. Она все время порывается это сделать. «Это тоже привычное шаблонное действие», — сизвила женщина с кухни. «Оно не выбивается из общего ряда. Я просто пытаюсь быть последовательной». «А я, мамочка, просто хочу, чтобы ты подольше пожила». «Это аргумент», — донеслось с кухни, и там сразу же что-то грохнуло. Судя по звуку, нечто железное упало на что-то стеклянное. «Господи, как ребенок, опять чего-то разбило», — заявила женщина, всплеснула руками и приподнялась, словно собралась бежать на кухню, к матери, но тут же села обратно. «Ладно, лучше я потом уберу. Так что вам нужно от Андрея?» «Нам необходимо срочно поговорить», — ответил Станислав. «Да понимаете, ваш Андрей оказался свидетелем по одному уголовному делу. Нам требуются его показания», — добавил Гуров. «Дело в том, что Андрюша здесь больше не живет. У вас устаревшие сведения. Он несколько месяцев назад снял квартиру неподалеку отсюда». Сын уверял меня в том, что познакомился с очаровательной девушкой. У них все очень серьезно. Скоро они поженятся или, как минимум, станут жить вместе. Наверное, он, как и всегда, фантазировал. За ним это, к сожалению, водится. Впрочем, я ведь сама видела, что он с кем-то переписывался в чате и по телефону тоже говорил, цветы заказывал с доставкой. Не мог же сын их слать в никуда. Значит, девушка у него действительно есть или хотя бы была. Но он очень уж скрытный в этом вопросе. Из него слова лишнего не вытянешь. Сыщики коротко переглянулись. «Простите, а не подскажете ли нам адресок съемной квартиры?» осведомился Гуров. «Не живет он там сейчас», — ответила женщина, поморщилась и добавила. «Андрей вообще не в форме. Он сейчас не может работать или давать показания». «Что с ним случилось?» «Знаете, мне очень не хотелось бы об этом говорить». «Но вы должны. Понимаете, идет следствие. Это очень важно. Уклоняться от общения с нами вовсе не в интересах вашего сына» но он не уклоняется, а просто не может. «Господи, да чего ты мнешься? Так и скажи, что он в дурке», — вдруг заявила старушка. Ее дочь и сыщики были так увлечены разговором, что не заметили, как она подошла к ним. «Мама, сколько раз тебе говорить, не в дурке, а в санатории? Я просто устала повторять. У Андрея с головой все нормально, он вовсе не сумасшедший. Просто у мальчика был сильный нервный срыв и общее истощение организма». «Ладно, как скажешь, Альбиночка». — Я там чай заварила и на поднос все поставила, тот с цветочками. Но донести не смогу, он дрожит. — Хорошо. Мама, ты присядь пока, а с чаем я сама управлюсь. — Да бог с ним, с чаем. — Вы лучше расскажите, что случилось с Андреем, — заявил Гуров. — Я не знаю. Понимаете, раньше он все время был у меня на глазах, рядом со мной. Сын все больше сидел в своей комнате, работал, как правило, на дому. Но ведь я всегда могла зайти к нему, проведать мальчика, проследить, чтобы он поел. Отвлекся немного, погулял и так далее. Мы с ним постоянно разговаривали. Он уделял мне время, даже если был сильно занят. Я была в курсе всех событий в его жизни. Вернее сказать, знала, что их особо нет. Но особо беспокоиться мне тоже было не о чем. «Дело все в той симпатичной девочке», — уверенно добавила бабушка. Андрей последнее время ходил как в воду опущенный. Чего-то не ладилось у них там. Потом он и вовсе перестал навещать нас, даже не звонил. Альбина испугалась и побежала проведать парня. Он сидит там, бледный, исхудавший, с лезвием в руке. Вены резать собирается. «Мама, не надо об этом сейчас. Андрей не пытался себя убить. Просто был в сильной депрессии, жил один, поэтому и скатывался в нее все больше и больше, будто по наклонной плоскости. Он ничего с собой не делал, только сидел и раскачивался, будто в трансе или в сильном шоке. Я попыталась лезвия у него отобрать. У Андрея случилась истерика» пришлось мне вызвать скорую. Потом врачи сказали, что у него сильное обезвоживание и легкая форма истощения. Оказывается, он несколько дней ничего не ел и не пил. В общем, нам посоветовали хорошую клинику, похожую больше на санаторий. Андрей сейчас там находится, проходит курс лечения. Ладно, давайте нам адрес этого учреждения. Но вам, скорее всего, не позволят пообщаться. Лечащий врач говорит, что для Андрея сейчас самое главное – покой. «Значит, мы пообщаемся с лечащим врачом», — продолжил настаивать Стас. «Ладно, сейчас». Женщина порылась в небольшой круглой вазочке, стоявшей на тумбочке. «Вот визитка врача. Там его имя, телефон и адрес клиники. Вы не заблудитесь, если поедете прямо от нас. Парк начинается в нескольких кварталах отсюда. Сама клиника находится сразу за ним, на самом его краю, возле озера. Это такой трехэтажный особнячок с колоннами, весь песочного цвета. Рядом нет других построек, «Мимо не проскочите. Сейчас там мрачно, сыро, холодно, голые деревья вокруг. А летом, наверное, очень красиво». «Спасибо вам за помощь, Альбина Михайловна». «Альбина Михайловна, а вы сумели понять, по какой причине у вашего сына случился нервный срыв?» «Говорю же, из-за девочки», — продолжала настаивать на своем Эльвира. «Нет, вы сказали, что с девочкой у него не ладилось, но он приходил к вам и звонил, то есть держался. А тут такое произошло. Почему не знаете?» Бабушка молча покачала головой. «Нет», — сказала Альбина. «Я ничего не поняла, а врач пока запретил Андрея расспрашивать. Но сын кричал тогда в истерике, что вроде бы кто-то умер, теперь все пропало и погибло. Но кто умер, почему и главное, с чего это привело в такой шок Андрея, я не знаю. Слышала, что бывает такое. Люди слишком сильно увлекаются компьютерными играми, начинают их воспринимать почти как реальность или даже путают с ней». Когда там герой погибает, лишается хороших доспехов или какого-то крутого оружия, подросток может впасть в депрессию и даже покончить с собой. Но наш Андрюшенька не такой, взрослый уже, 28 лет как-никак. Да и раньше, в подростковом возрасте, он всегда умел держать себя в руках, рассуждал адекватно, понимал, что в жизни игра — это вещи совершенно разные. Так что его депрессия не может иметь отношения к видеоиграм. Может, погиб кто-то из его знакомых? «Я мало кого знаю. Так только слышала, как Андрей общался в сети или в тех же играх с разными ребятами. Они и именами-то настоящими редко друг друга называли. У них все больше какие-то ники. Но настоящих друзей у Андрея не было. Поэтому я не думаю, что его столь сильно могла затронуть смерть кого-то из этих ребят». «А я по-прежнему думаю, что здесь замешана девочка», — заявила Эльвира. «Да ладно тебе, мама. Вечно ты все сводишь лишь к одному». Придумал он эту девицу или поболтал с кем-то в сети пару раз. На этом все. — Стал бы он тогда от нас с тобой съезжать, — резонно возразила бабушка. — Нет, мальчику неспроста захотелось самостоятельности. — Опыт показывает, что до самостоятельной жизни Андрей еще не дорос, — отрезала женщина. — Выйдет из клиники и немедленно к нам вернется. Пусть только попробует мне возразить. — Альбиночка, а можно мне сигаретку все же поджечь, а, зайка? Ну, хоть одну. «Мамочка, да что же ты словно дитя малая? Знаешь ведь, что нельзя. Давай лучше мы с тобой прогуляемся по парку, а потом зайдем в твое любимое кафе. Я куплю тебе самый вкусный десертик, тот, который ты сама выберешь». «Какой дурак гуляет под дождем, да еще и в такую холодину», — заявила Эльвира. «Ладно, тогда я сама сбегаю в кафе за десертом для тебя». «Да, сходи». Старушка мегам оживилась и задорно подбегнула Стасу. «А мы тут с мальчиками пока мило поболтаем». — Выпьем-таки чайку, развлечемся или даже дождемся десерта. — К сожалению, нам уже пора, — сказал Гуров и поднялся с дивана, старательно пряча ухмылку. Стас уже какое-то время бросал на него умоляющие взгляды, но Лев Иванович только сейчас решил уходить. Он понял, что узнать еще что-нибудь полезное им уже не удастся. — Если, вопреки ожиданиям, вас пустят к Андрюше, то скажите ему, пожалуйста, что я, как и всегда, приду после обеда, «Принесу ему что-нибудь вкусное, домашнее», — попросила мать. «А вас пускают к сыну?» — поинтересовался Гуров. «Нет, пока только передачи берут. Еще я три раза в неделю беседую с его лечащим врачом. Хороший специалист, толковый. Он говорит, что у Андрея до сих пор сохраняется острая фаза». «Понимаю. Что ж, спасибо за помощь. Скорейшего выздоровления Андрею». «Да, конечно. Спасибо за визит. Было приятно познакомиться. Заходите еще, мальчики» и Андрюшку проведать, и меня, — проговорила бабушка. — Обязательно. До свидания. Всего доброго.